Калининград. Вспоминать. У Балтийского моря, усевшись на Дебаркадр, в темноте, такой, что вспышка испортит кадр, перебирая в памяти имена, поняла, что не хочу тебя вспоминать. Вспоминать? Заглянуть в колодец, да такой, где вода никакая уже не водится. Вспоминать как холодила вода ладонь, бликовала на солнце, пела, а нынче хтонь поселилась внутри пересохшей бездны, совмещение неприятного с бесполезным. Никогда не вспоминать бы твоего лица, потому что помните это про мертвеца. И они, мертвецы, пускай заполняют память, будто на электронную почту спамят. Представай предо мной сквозь мили из пустоты. Это мёрзлое море тоже сегодня ты. Я хочу тебя знать в совершенстве, любить отсюда до того дня, который здесь называют судным, если он вообще придет к тем, кто любит так. И пока ты мой свет. Я маяк для любого судна. Волны бьются с моим черным сердцем в такт.